Оно сделает из тебя человека, чье имя будущие поколения никогда не забудут. Сен-Жермен направился к алтарю, из которого вышел. Бальзамо собрался уже было идти за ним, но вдруг остановился. До сих пор у меня было много разных имен, чтобы я мог подчиняться приказам, даже не зная, откуда они приходят».